Издательство АСТ представляет Андрей Константинов. Бандитский Петербург. Тридцать лет спустя. Часть девятая. Легенды и мифы криминальной столицы. Историю жизни и смерти слогана «Петербург. Криминальная столица России» можно было бы назвать историей одной идеологической диверсии, в том случае, если бы такая цель по отношению к нашему городу действительно ставилась. Но такой цели, скорее всего, не было. А было некое побочное следствие серьезных политических процессов, в результате которых родился вот такой виртуальный монстр по имени Кримс. Этот монстр оказался прожорливым и жестоким, при том, что сам город в данном случае был, что называется, абсолютно не при делах. Считается, что первым понятие «криминальная столица» в отношении Санкт-Петербурга употребил корреспондент НТВ Павел Лобков, готовивший в ноябре 1998 -го года репортажи с места убийства депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой. Буквально на следующий день это выражение подхватили все центральные СМИ, после чего оно стало целенаправленно раскручиваться и звучать везде, где только возможно. В электронных СМИ, на радио, телевидении, в газетах и журналах. Петербург начали воспринимать как самую настоящую горячую точку. Еще не на уровне, но уже довольно близко к мятежной Чечне. Самое удивительное, что даже высокие мужи из генпрокуратуры – которые, как профессионалы, вроде должны понимать разницу между объективной реальностью и звучным брендом, не стеснялись употреблять это словосочетание с высоких трибун и на рабочих совещаниях. И никто из них не утруждал себя даже малейшими сомнениями по поводу того, насколько подобные утверждения обоснованы. Продолжалась вся эта свистопляска вплоть до того момента, когда питерский губернатор Владимир Яковлев благополучно для себя и к негодованию оппонентов переизбрался на второй срок. Случилось это в мае 2000 года, после чего раздутый мыльный пузырь криминальной столицы как-то сам по себе взял и лопнул. Пена от него, безусловно, некоторое время еще разносилась. В российских регионах по инерции продолжали пугать население питерскими страшилками, однако посылы из центра больше не шли. Возьмем, к примеру, такой довольно популярный в сети интернет-ресурс, как «паблик.ру». Здесь по хронологии поступления собраны материалы всех публикаций центральных газет, а также целого ряда региональных печатных изданий. Введя запрос по словосочетанию «криминальная столица», мы получим следующие результаты. «1997 год, 9 цитирований, 98-42». 99-183-2608-2001-235 Все как отрезало. Однако не будем рассуждать здесь о последствиях, давайте лучше поговорим о том, а с какой, собственно, стати именно Петербургу достоился сомнительной чести стать криминальной столицей России и правомочно ли само существование подобного термина в принципе. Но для начала коснемся наиболее резонансных преступлений, пришедшихся на злополучный период 1998-2000 годов и активно использовавшихся для поддержания и распространения этого мифа о Петербурге. Убийство Галины Старовойтовой В пятницу 20 ноября 1998 года в начале девятого часа вечера Депутат Госдумы Галина Васильевна Старовойтова приехала из Москвы в Санкт-Петербург для участия в заседании руководства движения «Северная столица». В аэропорту Пулково ее встретил пресс-секретарь и помощник Руслан Леньков. На служебной машине, принадлежащей управлению делами администрации Петербурга, они заехали к родителям Галины Васильевны, а затем отправились к ней домой на набережную канала Грибоедова. Около 22.45, когда Старовойтова и Леньков поднимались по лестнице, между первым и вторым этажами навстречу им вышли, по ориентировочным данным, двое преступников. И почти в упор открыли огонь из пистолета-пулемета «Агран-2000» и пистолета «Беретто-Гордон» с глушителями. Галина Старовойтова была убита двумя пулями в голову и еще одной в глаз. Похоже, то был контрольный выстрел. Руслан Леньков получил ранение в шею и в затылок, возможно, тоже контрольный выстрел, и чудом остался жив. Преступники ушли через проходной двор и уехали на поджидавшей их на соседней улице машине, бросив оружие на месте преступления. Придя в себя, Леньков позвонил в ближайшую квартиру, где ему оказали первую помощь, а затем позвонил в Интерфакс и вызвал милицию. До приезда скорой оставался в сознании – и даже успел ответить на вопросы приехавших милиционеров. Таким образом, одной из первых узнала о трагедии корреспондент северо-западного представительства агентства «Интерфакс» Ольга Крупенье. Телефонный звонок раздался в офисе на Савушкино около 23.12. Тяжело раненый Руслан Леньков совершенно диким голосом сказал буквально следующее. «На Галину Васильевну только что было покушение. Запиши адрес». «Сообщи всем, кому можешь, я, кажется, теряю сознание». Связь оборвалась. Когда корреспондент Интерфакса, сообщив о случившемся в Москву, прибыла на место трагедии, там находились только сотрудники ОМОНа. Однако быстрее большинства милицейских чинов на место убийства с видеокамерой прибыл тележурналист Александр Борисоглебский. Врачи, оперировавшие Ленькова, были крайне удивлены даже тем, что он смог сделать звонок по мобильному телефону и сообщить о случившемся. Вскоре друзьями Ленькова была запущена информация о потере им памяти, чтобы обезопасить его как свидетеля преступления. По сообщению представителей правоохранительных органов, документы, деньги и личные вещи погибшей похищены не были как сообщалось в официальном совместном заявлении пресс-службы ОФСБ и ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с места происшествия изъято оружие и иные вещественные доказательства, а именно документы, деньги, 1700 долларов США, тысячи болгарских левов, несколько кредитных карточек, в том числе две золотых, и личные вещи, которые не были похищены. По факту убийства депутата было возбуждено уголовное дело по статье 205, часть 3 Уголовного кодекса РФ. Терроризм. Господа, делайте ваши версии. Ранним субботним утром в Санкт-Петербург по указанию президента России Бориса Ельцина прибыл министр внутренних дел России Сергей Степашин, чтобы лично заняться расследованием дела об убийстве депутата Госдумы. По словам министра, дело должно было вестись совместно с силами ФСБ, МВД и прокуратуры. Он заверил, что будет сделано все, чтобы раскрыть это преступление. О версиях, по словам Степашина, на тот период говорить было рано. Однако информация о том, что Старовойтова имела при себе в момент убийства крупную сумму денег, он опроверг сразу, назвав ее «версией журналистов». Подобная версия действительно возникла одной из первых. Согласно ей, убийцы собирались ограбить Старовойтову, которая якобы должна была привезти из Москвы крупную сумму денег на избирательную кампанию в местное законодательное собрание. Кстати сказать, Руслан Леньков впоследствии назвал автором этой версии отнюдь не журналистов, а бывшего министра внутренних дел Анатолия Куликова, который таким образом якобы хотел отомстить покойной. Правда, за что именно отомстить, он толком не объяснял. Ленков также заявлял, что эта версия тиражировалась командами Невзорова и Шутова для того, чтобы отвести следствие в сторону от настоящих убийц и создать уголовный антураж вокруг политического убийства. Между тем, в пользу данной версии служила обстановка вокруг штаба Старовойтовой, где, по слухам, ждали, что Галина Васильевна сейчас эти деньги привезет. В штабе не было службы безопасности и вообще должной организации и дисциплины. Там всегда толпилось много посторонних людей и витала атмосфера ожидания прибытия денег, о чем вполне могли знать злоумышленники. Другое дело, что этой версии противоречило следующее обстоятельство. Преступники не заинтересовались ни документами, ни деньгами погибшей. Из багажа Старовойтовой также вроде бы ничего не пропало. Тем не менее, примерно год спустя схожую журналистскую версию, как одну из приоритетных, озвучит генерал-майор ФСБ Гусев, который в своем интервью комсомолке сообщил, следствием получено около 40 сигналов мотивов, отрабатываются 8-10 версий, среди них связанная с поступлением денег на выборы. Старовой этого везла какой-то пакет, с которым не расставалась, даже идя в туалет. Он исчез, что в нем было неизвестно. Леньков говорит, что документы. В штабе Старовойтова шли обывательские разговоры о поступлении денег. Возможно, преступники по-своему проверили эти разговоры. Нет материалов, что Старовойтова занималась коммерцией в чистом виде. Не была она соучредителем каких-либо фирм. Ее сестра занималась бизнесом, но не серьезным. Не было получено материалов, что Старовойтова использовала грязные технологии, пыталась кого-либо шантажировать или подкупать. Конец цитаты. Впрочем, существовало и множество других версий. Пожалуй, даже слишком много. От политических и коммерческих до банальных бытовых. Версия политическая ⁇ убийство с целью прекращения государственной деятельности основывалась на активной разработке Старовойтовой ряда законов и законопроектов. Конституция РФ в части о правах человека, федеральный закон о конфессиях, законопроект о борьбе против коррупции, мораторий на смертную казнь, законы о свободе слова и о свободе совести и другие. В качестве политических противников Ольги Васильевны рассматривались Михаил Глушенко – Владимир Яковлев, Альберт Макашов, Геннадий Селезнев и другие. Согласно другой версии, экономической, причинами нелюбви к убитой законодательнице могли стать ее выступления против Селезневского лобби в правительстве РФ, из-за которого все предприятия, производящие слабоалкогольную продукцию, должны были закупать у компаний код знак и «Спецзнак», учредителями которых являлись ближайшие помощники Селезнева, спецнаклейки для своей продукции. Ну а самая оригинальная версия убийства, пожалуй, принадлежала Юрию Шутову, который в своей газете «Новый Петербург» предположил, что по аналогии с поджогом Рейхстага, убийство Старовойтова явилось чем-то вроде ритуального жертвоприношения, совершенного теми, кого он именует то олигархами, то лидерами демократического движения. Сначала Старовойтову, по мнению Шутова, раскручивали через СМИ и готовили общественное мнение, выводя на рубеж заклания, а затем убили, устроив инсценировку под названием «Защитим демократию вместе с демократами и покараем всех остальных». На свежей могиле Галины Васильевны было произнесено много патетических речей и пролито искренних слез – Представители Кремля клялись, что преступление будет раскрыто в самые ближайшие сроки. Эти самые сроки были назначены, но они оказались бесконечными. С 1998 -го года срок следствия по делу об убийстве Старовойтовой будет продлеваться как минимум трижды. Однако нельзя сказать, что правоохранительная система на протяжении всего этого времени не предпринимала должных усилий по расследованию громкого уголовного дела. Только в первые месяцы после трагедии по подозрению в убийстве депутата были задержаны не менее 15 человек. Да и в дальнейшем список киллеров непрерывно пополнялся. Так, в частности, в столице Латвии был задержан бывший боец рижского ОМОНа Константин Никулин. В Петербурге Галина Плоскова, супруга петербургского авторитета Айрата Гимранова. На шубе которой были обнаружены следы пороховой гари, якобы идентичные пороху на одежде Старовойтовой. В Праге некие Юрий Бирюченко и Виктор Кудряшев. Где-то рядом с этим списком маячила одиозная Академия национальной безопасности вместе со своим покровителем, спикером Госдумы Геннадием Селезневым продолжавшим судиться со Старовойтовой уже после ее смерти по поводу газетной статьи «Новые русские коммунисты. Союз серпа и доллара». В конечном итоге число подозреваемых настолько возросло, что если бы все они в ту роковую ноябрьскую ночь нагрянули убивать Галину Васильевну, тесная набережная канала Грибоедова вряд ли смогла бы вместить всех желающих. «Мы все про них знаем, кроме одного. Где они?» В сентябре 2002 года Министерство внутренних дел России с помпой справляло свой 200-летний юбилей. В годовщину всей знаменательной даты в Петербурге состоялась торжественная пресс-конференция, в ходе которой замначальника службы криминальной милиции МВД РФ генерал Михаил Никифоров впервые официально назвал фамилии людей, подозреваемых в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, и вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, убитого 18 августа 1997 года. Однако это его заявление, вместо того, чтобы вызвать радость за успехи именинников, породило всеобщее недоумение и растерянность, причем прежде всего в самой правоохранительной среде, поставив под сомнение компетентность милицейского руководства в этих вопросах. Дело в том, что по информации, озвученной высоким милицейским чиновникам, к смерти Старовойтовой могли быть причастны Павел Стехновский и Сергей Мусин, которые, по приведенным на той же пресс-конференции данным, скрываются за границей, а к гибели Маневича некие Сергей Колягин и Сергей Максимов. Так вот, наша собственная попытка выяснить судьбу этих четверых людей привела к довольно интересному открытию, граничащему, мягко говоря, с абсурдом. В частности, стало известно, что Сергей Мусин был объявлен в розыск уже 21 ноября 1998 года, то есть спустя несколько часов после смерти Старовойтовой. Ориентировка жена Павла Стехновского появилась на два дня позднее. Причем уже тогда оба подозревались в преступлении, инкриминируемом статьей 277 УК РФ, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. О том, насколько эффективно велся розыск этих двух лиц, можно судить хотя бы по тому факту, что в течение 99 -го года Мусин и Стехновский неоднократно задерживались сотрудниками ГИБДД. При этом им инкриминировалось отнюдь не убийство Старовойтовой, а всего лишь нарушение правил дорожного движения. Но самое поразительное выяснилось при составлении репортерского досье на Сергея Колягина и Сергея Максимова. Оказалось, что Колягин был убит еще в июле 1997 -го года, то есть ровно за 42 дня до смерти вице-губернатора. Поэтому, если верить генералу Никифорову, в совершении убийства впервые в истории криминалистики подозревается привидение. Второй предполагаемый исполнитель убийства Михаила Маневича Сергей Максимов пережил вице-губернатора на два с половиной года. В январе 2000 года он был застрелен двумя неизвестными преступниками в холле общежития на Сиреневом бульваре, где, согласно оперативной информации, обычно покупал наркотики. Сергей Колягин и Сергей Максимов при жизни не имели между собой никакой связи, Однако посмертное объединение этих имен в принципе может иметь смысл. Как выяснилось, оба, независимо друг от друга, действительно могли участвовать в подготовке устранения Маневича. Но то, что Колягин и Максимов не единственные подозреваемые, можно понять из того обстоятельства, что уголовное дело по факту убийства вице-губернатора до сих пор не прекращено. Что следовало бы сделать, в случае, если все предполагаемые кандидаты в убийцы Маневича ныне мертвы? Но, в конце концов, бог-то с ними, спокойниками. Вернемся к делам земным и обратимся к личностям подозреваемых, неуловимых граждан. В юности Сергея Мусина имелся всего один официально зафиксированный грешок. Во время воинской службы он получил три года условно по приговору военного трибунала. Мусину вменялись получение взятки, мошенничество и утрата военного имущества. Но во второй половине 90-х ленинградцы Сергей Мусин и его знакомый Павел Стехновский являлись вполне легальными людьми, занимались общественной работой и не сторонились политики. Оба были достаточно известны в казачьем Петербурге, лично принимали участие во многих мероприятиях возрожденного казачества. И, как и все обладатели широких казачьих штанов с лампасами, они отличались истовой религиозностью, с готовностью выстаивали томительные церковные службы, проповедовали богоизбранность России и ее особый путь. Сергей Мусин с 1997 -го года значился соучредителем и руководителем христианской партии Духовного Возрождения, располагавшейся в Петербурге по адресу улица Демьяна Бедного, 3. Здесь же находилось и охранное предприятие «Благоверный князь Александр Невский», неформальным лидером которого считался широко известный в узких кругах Юрий Колчин, он же Юра Брянский. На момент убийства Старовойтовой Мусин и Стехновский официально числились сотрудниками данного охранного предприятия. Впрочем, существовала и обратная сторона общественной деятельности Мусина и Стехновского, довольно близко примыкающая к криминалу. Через Юрия Колчина охранники Александра Невского имели прямую связь с тогдашним депутатом Государственной Думы Михаилом Глущенко, самый преданный электорат которого, похоже, составляли представители и поклонники тамбовских идей. Как утверждали компетентные источники, в 1998 году Мусин и Стехновский действительно могли готовить нападение на Старовойтову. На это, в частности, косвенно указывал и тот факт, что один из американских пулеметов «Агран», нелегально ввезенных в наш город, был приобретен именно Мусином. Вот только на «Агране», найденном на месте убийства Старовойтовой, не было отпечатков пальцев ни Мусина, ни Стехновского. В любом случае, Павел Стехновский и Сергей Мусин, как предполагаемые участники убийства Старовойтовой, были объявлены в розыск, о чем три года спустя после убийства и поведал общественности милицейский генерал Никифоров. Вот только после всероссийской шумихи, поднятой по случаю публичного оглашения их фамилий, многие специалисты искренне считали, что отныне вероятность найти обоих сводится к минимуму. Брянские партизаны Между тем, соглашением фамилий двух подозреваемых в убийстве Галины Старовойтовой расследование отнюдь не застопорилось. Напротив, менее чем через два месяца, после сенсационного заявления генерала Никифорова, сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Петербургского управления ФСБ задержали, обвинили в соучастии в убийстве Старовойтовой и арестовали сразу шестерых человек. Большинство из них – уроженцы города Дядьково, Брянской области сотрудники охранного предприятия «Благоверный князь Александр Невский» и почти все ранее судимые. Это уже упоминавшийся Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин, Игорь Краснов, Анатолий Воронин и Юрий Ионов. В рамках того же уголовного дела были объявлены в розыск еще шестеро человек, включая все тех же Мусина и Стехновского. Таким образом, постепенно вырисовывалось что за убийством Галины Старовойтовой могла стоять организованная преступная группа, состоявшая как минимум из 12 человек, большинство из которых, будучи земляками, были неплохо знакомы друг с другом с самого детства. Эта преступная группа была легализована в виде охранного предприятия «Благоверный князь Александр Невский», а ее неформальным лидером являлся Юрий Колчин. Расследование убийства Галины Старовойтовой было завершено сотрудниками ОФСБ по Санкт-Петербургу в самом начале сентября 2003 года, и шестеро обвиняемых, в числе которых оказался и организатор преступления, принялись знакомиться с материалами дела. Однако уже на этом этапе представители ОФСБ утверждали, что заказчиков убийства депутата среди них нет. Действительно, вполне логично было предположить, что Юрий Колчин и его товарищи функционировали в таком составе не сами по себе, а под неформальным руководством некоего намного более могущественного лидера. Все-таки сомнительно, чтобы Колчину самому пришла в голову мысль о физическом устранении депутата Госдумы. Слишком уж разноплановые они были фигуры. Как я уже неоднократно упоминал, долгое время считалось, что наиболее перспективной версией убийства Старовойтовой – является версия разбойного нападения. Кстати, жильцы подъезда, в котором погибла депутат, свидетельствовали, что выстрелом предшествовал короткий разговор на повышенных тонах. Возможно, преступники требовали отдать им деньги, а когда денег не оказалось, открыли огонь. А вот до сих пор дискутируемую политическую подоплеку этого убийства я, хотя и допускаю, но верю в нее гораздо меньше». Особенно, когда ее подают в том аспекте, что вот, мол, тот же Хохол, Михаил Глушенко, человеком которого был Юрий Колчин, имел в 98 году серьезные политические амбиции. А, дескать, тех же Мусина и Стехновского депутат Старовойтова могла раздражать по идейным мотивам. Все ее демократические начинания были им поперек горла, а значит, поперек того особого пути России, в который они верили. Словом, это даже не теперешние национал-большевики, а просто народовольцы какие-то получаются. Конечно, в плане политпиара версия, безусловно, красивая, но какая-то очень уж, на мой взгляд, неубедительная. Безусловно, единственным человеком, который мог бы пролить хоть какой-нибудь свет на это дело, являлся сам Юрий Колчин. Кстати, собранные нами эпизоды из его биографии свидетельствуют о том, что Юра Брянский слыл и действительно был далеко не заурядной личностью. Кто вы, прапорщик Колчин? Юрий Николаевич Колчин родился в 1968 году в городе Дядьково Брянской области. Этот город с населением в 40 тысяч человек до сих пор был известен исключительно с хорошей стороны – благодаря продукции, расположенного в нем знаменитого на всю страну хрустального завода. Когда и в связи с чем Колчин впервые появился в городе на Неве, доподлинно неизвестно. Наши же собственные первые еще ленинградские сведения о нем датируются восемьдесят девятым годом. Тогда 21-летний Юрий, уже отслуживший в армии, был прописан в общежитии на косой линии Васильевского острова, и официально числился дворником. 20 ноября 1989 года Смольнинский районный народный суд Ленинграда приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 191, часть 1 Старого уголовного кодекса ⁇ сопротивление работнику милиции ⁇ Вкратце суд совершенного Юрием Николаевичем первого преступления как это следует из мотивировочной части приговора суда, была такова. 3 августа 1989 года во второй половине дня сотрудники милиции отправились в очередной рейд на Некрасовский рынок, в одном из помещений которого обнаружили группу молодых людей, предлагавших посетителям рынка сыграть в игру три карты, в простонародье называемую «лохотроном». Карты были в руках Юрия Колчина который, увидев милиционеров, бросил их и побежал к лестнице, ведущей на второй этаж рынка здания. Сотрудники милиции, естественно, погнались за ним, чтобы задержать беглеца. Тот ударил одного из милиционеров по ноге, другого, пытавшегося применить к нему удушающий прием, укусил за живот. В конце концов, на отчаянно сопротивлявшегося и матерившего всех ментов Колчина Надели наручники и отвезли его в ближайший отдел милиции. Свой первый срок Юрий Колчин отбывал в колонии в Курганской области, откуда освободился условно-досрочно в декабре 1990 года. Следующая информация об этом человеке, который мы располагаем, датируется уже 1992 годом. Тогда он снова был осужден, На этот раз Фрунзенским районным народным судом Петербурга за совершение преступлений, предусмотренных статьями 191, часть 1 и 218 Старого УК. Это снова сопротивление работнику милиции плюс незаконное ношение оружия. Теперь суд приговорил его к трем годам лишения свободы. И вот что, по мнению суда, совершил Юрий Николаевич на этот раз. 8 января 1991 года по Бухарестской улице ехала «девятка» без заднего номерного знака. Этот факт заинтересовал сотрудников милиции, проезжавших мимо на патрульном автомобиле. «Девятку» остановили и попросили водителя и пассажира предъявить документы. Водителем оказался Михаил Глушенко, а пассажир предъявить документы отказался. В машине сотрудники милиции обнаружили пистолет «ТТ», поэтому задержали обоих и отвезли в четвертый отдел милиции. Там у пассажира «девятки» изъяли гранату РГД-5 и охотничий нож. Пассажиром оказался Юрий Николаевич Колчин. Обоим предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, а Колчину еще и в сопротивлении сотрудникам милиции. Уже после изъятия у него ножа и гранаты Юрий Николаевич попросился в туалет, где попытался бежать, затеяв драку с сопровождавшими его милиционерами. Но потом Колчин признался в том, что пистолет тоже принадлежал ему, в результате чего все обвинения с Михаила Глушенко были сняты, и в суд Юрий Николаевич пошел один, где подтвердил свое признание по поводу ножа, граната и пистолета, зато пытался опровергнуть обвинения в сопротивлении сотрудникам милиции. Из обвинительного заключения следовало, что в тот вечер 8 января Михаил Глущенко просто подвозил на своей машине совершенно незнакомого ему человека, который при появлении милиции пытался спрятать в его машине пистолет. Колчин подтвердил, что до этого случая знаком с Михаилом Глущенко не был. Новый срок Колчин отбывал в одной из колоний Ленинградской области а в марте 1993 года по определению Ломоносовского районного народного суда был переведен в колонию поселения. Окончательно освободили Юрия Николаевича в январе 1994 года по окончании срока приговора. Но еще до того с ним случилось одно интересное событие. 8 октября 1993 года Юрий Колчин оказался вовсе не в колонии в Ленинградской области, а на Невском проспекте, у кафе «Балканы», где был задержан сотрудниками РУБОП вместе с двумя бизнесменами. У одного из них изъяли два пистолета с патронами, а другим бизнесменом оказался... Попробуйте угадать, кто. Правильно, все тот же Михаил Иванович Глушенко. Похоже, что неприятные эмоции, испытанные тогда в милиции, сблизили этих ранее незнакомых, как следует из материалов дела, людей, после чего они, видимо, наконец познакомились и стали общаться. По крайней мере, рассказывают, что именно после второй судимости Юрий Колчин приобрел определенную известность в неформальных кругах нашего города, получил псевдоним Юра Брянский и какое-то время даже работал у Глушенко личным водителем. С апреля 1994 года Юрий Колчин занялся активной коммерческой деятельностью. С тех пор он стал соучредителем целого ряда фирм: Рик, Годарт, Перспектива, Стеди, Стек Кредит, Базис и Нема Нордвест. В рамках же уголовного дела, возбужденного по факту террористического акта в отношении Галины Старовойтовой, сотрудники ФСБ задержали Юрия Колчина, надо сказать, при весьма интересных обстоятельствах, а именно. На момент задержания и ареста Юрий Колчин являлся сотрудником Главного разведывательного управления Министерства обороны России. По имеющимся данным, прапорщик Колчин был задержан в Пскове во время торжественного мероприятия по принятию присяги военнослужащими Псковской школы прапорщиков. Колчин обучался в этой школе, где готовит специалистов по минно-взрывному и радиоделу, И, как говорят его коллеги, был здесь одним из лучших. По нашей информации, в системе Министерства обороны Юрий Колчин служил около двух лет. При этом он, как военнослужащий, даже получил жилье – дом коттеджного типа, один из тех, что были построены строителями из Германии специально для российских военнослужащих западной группы войск. С чем связан столь неожиданный поворот в карьере этого человека, можно только догадываться. Определенные вопросы вызывает и сам факт заключения контракта между элитным подразделением Министерства обороны ГРУ и дважды судимым человеком. Но тут, как говорится, пока без комментариев. Итак, завершая мутную историю с ГРУ, остается резюмировать, что на протяжении последних лет жизни Юрия Колчина весьма четко прослеживалась его связь с Михаилом Глушенко, который был депутатом Государственной Думы в тот же самый период, что и Галина Старовойтова. Ничто другое, насколько нам известно, Юрия Колчина и Галину Старовойтову не связывало. И вот тут возникает куда более важный вопрос. Имеет ли отношение к убийству Галины Васильевны единственная видимая связь между нею и человеком, которого обвиняют в организации ее убийства? Хотя бы для проформы этот вопрос следовало бы задать и самому Михаилу Ивановичу Глушенко, однако к тому времени он уже давно покинул Россию. Выстрелы на канале. Реконструкция убийства. За несколько месяцев до трагедии на канале Грибоедова за Галиной Старовойтовой было установлено наружное и техническое наблюдение. Насколько нам известно, обеспечением технического наблюдения за депутатом Занимался арестованный участник преступной группы Анатолий Воронин. После убийства оперативники обнаружили на чердаке дома, в котором жила Галина Васильевна, записывающую аппаратуру, подсоединенную с помощью временных контактов к телефонной линии квартиры Старовойтовой. Собственно, записывающее устройство активизировалось от звука голоса, то есть автоматически включалось в момент начала любого телефонного разговора и также автоматически выключалась после его окончания. Одной кассеты хватало на 2-3 дня. Как именно преступники собирались использовать эти записи, нам неизвестно. Не исключено, что в качестве аргумента при каких-то переговорах, типа «Мы все про вас знаем, одумайтесь». В связи с этим ходили слухи, будто бы в тот период времени Галине Васильевне угрожали, требовали что-то сделать или наоборот чего-то не делать, Якобы она не среагировала на угрозы, после чего и было принято окончательное решение о ее физическом устранении. Другие члены преступной группы вели наружное наблюдение за входом в подъезд и за окнами самой квартиры. Причем это наблюдение, насколько нам удалось выяснить, сопровождалось видеозаписью. Таким образом преступники пытались определить, когда и с кем их жертва наиболее часто выходит из дома и возвращается домой. По предварительным данным, обвиняемый Игорь Лелявин выполнял в группе функции завхоза. Ему полагалось заботиться о том, чтобы у всех участников концессии было все необходимое для успешной реализации преступного замысла. Особую роль в подготовке к убийству Галины Старовойтовой играл Игорь Краснов, который вместе с Виталием Акишиным был задержан в Брянске и этапирован в Петербург. Насколько нам известно, Игорь Краснов выполнял роль смотрящего за расположенными в Брянской области коммерческими объектами одной из петербургских неформальных бизнес-групп. Говорят, что именно он занимался своевременной поставкой кадров для возглавляемой Юрием Колчиным преступной группы. И почему-то так сложилось, что все люди, направленные Красновым в Петербург, оказались уроженцами города Дядьково Брянской области. Естественно, о прилете Старовойтовой в Петербург преступники знали заранее. Предположительно, в аэропорту Пулково ее встречал Сергей Мусин, тот самый, про которого милицейский генерал Никифоров рассказал на сентябрьской пресс-конференции. В задачу Мусина якобы входило убедиться, что Галина Старовойтова действительно прибыла в Петербург, отследить, на какой машине она уедет и сообщить об этом по сотовому телефону предполагаемому организатору преступления Юрию Колчину. Дальнейшие события развивались уже на канале Грибоедова. Итак, через некоторое время после сообщения о том, что жертва выехала из аэропорта Пулково, двое стрелков были направлены в подъезд где поднялись на этаж выше того, на котором располагалась квартира Старовойтовой. Предположительно, этими людьми были арестованный Виталий Акишин и объявленный к тому времени в розыск Олег Федосов. Причем Федосов переоделся в женскую одежду и надел парик. Парочка парень и девушка в ночном подъезде привлекает намного меньше посторонних взоров, нежели двое мужчин. В тот момент, когда Галина Старовойтова и Руслан Леньков подъехали к дому номер 91 по каналу Грибоедова, наблюдавший за подъездом человек, предположительно сам Юрий Колчин, связался с кем-то из стрелков по сотовому телефону, после чего убийцы и жертвы пошли навстречу друг другу. Первым, предположительно, открыл огонь Федосов, который был вооружен автоматом «Агран». Произошло это после того, как киллеры и жертвы приблизились друг к другу достаточно близко. Руслан Леньков, по мнению правоохранителей, не должен был пострадать. Стрелки заранее знали, что Старовой этого придет не одна, но команды на устранение Ленькова у них не было. Видимо, в тот момент на лестнице возникло что-то вроде потасовки, в ходе которой Виталий Акишин и выстрелил из беретты в Ленькова. Сделав свое черное дело, преступники бросили оружие, выбежали из подъезда и сели в поджидавшую их неподалеку машину. То были «Жигули» 15-й модели, принадлежавшие Юрию Ионову. Сам Ионов находился за рулем. Его роль в подготовке и исполнении убийства как раз и сводилась к управлению автомобилем. С места преступления все его участники отправились на съемную квартиру, расположенную в одном из отдаленных районов Петербурга. Там они отдохнули, переоделись, а ответственный за техническое сопровождение теракта Анатолий Воронин уничтожил парик и одежду, в которых Федосов с Акишином исполняли преступления. Всем землякам по серьгам. Первое судебное заседание по делу убийства Старовойтовой состоялось 5 января 2004 года. Полгода спустя, 1 июля 2004 года, сотрудниками ОФСБ был задержан и помещен в следственный изолятор старший брат одного из подсудимых Игоря Лилявина, Вячеслав, до этого проходивший по делу свидетелем. В том же месяце по оперативному международному поручению из России правоохранительными органами Бельгии был задержан беглый Павел Стехновский который впоследствии был экстрадирован в Россию. Между тем, 7 июля на процессе случилась мини-сенсация. В этот день официально прозвучало имя одного из предполагаемых заказчиков убийства депутата, коллеги Старовойтовой по Думе, бывшего депутата от партии ЛДПР Михаила Глущенко. На близость Глущенко и группировки указывало в частности то обстоятельство, что в свое время Юрий Колчин был водителем «Углушенко». Однако процессуально эта близость так и не была доказана. 30 июня 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин – приговорены к 20 и к 23,5 годам колонии строгого режима соответственно, хотя прокуратура требовала для них пожизненного заключения. Двоих подсудимых суд признал непричастными к убийству, а еще у двоих истек срок давности за недонесение о готовящемся преступлении. Уголовные дела в отношении Павла Стехновского и Вячеслава Лилявина были выделены в отдельное производство – поскольку, когда они были задержаны, суд уже рассматривал дело по обвинению шести человек в убийстве Старовойтовой. Приговор им был вынесен 28 сентября 2006 года. Суд квалифицировал действия Лилявина по части 2 статьи 105 и статье 33 УК РФ «Пособничество в убийстве по предварительному сговору». Действия Стехновского по статьям 222 и 33 УК РФ пособничество в незаконном приобретении оружия и боеприпасов. Вячеслав Лелявин в качестве наказания получил 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а Павел Стехновский был осужден на два года лишения свободы и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Сейчас дойду до ближайшей церкви и поставлю свечку, вдыхая воздух свободы за порогом городского суда Петербурга, сказал 28 сентября 2006 года корреспонденту Ажура, теперь уже экс-подсудимый по делу Старовойтовой Павел Стехновский. Кому? А там и спрошу. Кому в моей ситуации ставить? Меня и проконсультируют. До настоящего времени в розыске по этому уголовному делу находятся Сергей Мусин, Олег Федосов и Игорь Богданов. В связи с неустановлением заказчика убийства у правоохранителей по-прежнему остается неснятым и целый ряд вопросов к Михаилу Глушенко, снимать которые лично он по-прежнему принципиально не торопился. По скриптум. Несколько забегая вперед, закручивая подобие интриги, Отмечу, что в октябре 2009 года Юрий Колчин был спешно этапирован в Санкт-Петербург. Как уже говорилось, ни на следствии, ни в суде он категорически не называл заказчика. Однако вот теперь, по прошествии нескольких лет, вдруг решил поговорить о наболевшем. Впрочем, об этом по ходу нашего повествования мы еще поговорим. А пока...